Тартаковский выстрел Виткин Витьке затылок и теперь щелкал ножницами. Я сидел у столика, листал журнал «Красный» и тихо злился. — Так скажите мне, зачем надо было стрелять полковника в семнадцатом году? Тартаковский снял с Витьки простыню и щёточкой смахнул шеи волосы. Поэтому он ушёл за занавеску, чтобы приготовить бритвенный прибор. Он делал все медленно и обстоятельно, а мне казалось, что работает он очень быстро, и Сашка не успеет вернуться. Витька разглядывал себя в зеркало и улыбался. У него на затылке молочно не сгоревшая кожа. Опухоль спала, и голубой глаз блестел, окруженный густой синевой. Витька мог улыбаться. Четыре рубля на одного сумма вполне достаточно, а я предвидел возможные неприятности, это мешало мне поговорить с Тартаковским на чистоту. Витьку я почти ненавидел за его блаженную улыбку. Как-то раньше я не замечал, что уши у него большие оттопырины. Я не знаю, как Тартаковский истолковал мое молчание. Он вышел из занавески с прибором в руках и принялся намыливать Витьке лицо. Тартаковский тоже молчал и смешно двигал губами. «Тогда я вдруг подумал, что если не буду отвлекать его разговорами, он побреет Витьку еще быстрее. Воинские звания введены для укрепления в армии и дисциплины. Воинское звание подчеркивает, что служба в армии становится пожизненной военной профессией», — сказал я. Но теперь Тартаковский не желал разговаривать. Он брил Витьку и шевелил губами. «Массаж будем делать?» — спросил он. Витька смотрел на меня в зеркало испуганными глазами. «Обязательно!» — быстро сказал я. «Может быть, даже слишком быстро!» Массаж не помог. Когда я садился в кресло, Сашки еще не было. А вдруг мать не дает ему денег? Меня пот прошиб. За Витьку надо было платить два пятьдесят. Я держал руку в кармане и сжимал в потном кулаке скомканной бумажки. А Витька уселся за столик, закинул ногу на ногу и листал журнал. Его ничего не касалось. Он привык. Раз я что-то делаю, значит, я знаю, что делаю. Я был сам виноват. Так приучил. Я не помню, как Тартаковский меня постриг. Он шел за занавеску приготовить прибор, а я шепотом сказал Витьке, беги за Сашкой. Вить будто ударили по голове. Он сидел и смотрел на меня. Беги за Сашкой. — Куда это делся, ваш приятель? — спросил Тартаковский, когда вышел из занавески. — Покурить вышел. Я смотрел в зеркало на Тартаковского и пытался понять, догадывается ли он, что у меня нет денег. Опрасный труд. По лицу Тартаковского невозможно было ничего узнать. Тартаковский взбивал в алюминиевой чашечке мыльную пену и жевал губами. «Совсем как в старом анекдоте», — сказал Тартаковский. «Офицеры говорили, учись, учись, студентом будешь». А студенты те так отвечали. «Не будешь учиться, офицером будешь». Так я вас спрашиваю, зачем это вам понадобилось быть офицерами? Во-первых, в Красной армии не офицеры, а командиры. А во-вторых, вы не понимаете азбучных истин. Я не понимаю. Ну-ну. А может быть, я хочу узнать, понимаете ли вы? Такого вам в голову не приходило? В парикмахерскую влетел Сашка и поднял ладонь. Все в порядке. И откинулся на спинку кресла. Перехватив в зеркале взгляд Тартаковского, спросил, — узнали? — Вполне, — ответил Тартаковский. Горячая мыльные пена щекотала кожу. Я забыл все на свете. Мыльная пена покрывала все мое лицо, кожу под ней слегка покалывала и зудила. Это было приятно. Но еще приятнее было прикосновение бритвы. Она слегка почесывала и гладила кожу, собирая пену. От горячей салфетки, наложенной на лицо, я вздохнулся. Пар раскрыл поры, и я чувствовал, как воздух проникал в кровь. Тартаковский быстрыми мазками накладывал на лицо крем. Под толстыми пальцами от Тартаковского кожа делалась упругой, как резиновый мячик. После массажа Тартаковский обрызгал меня одеколоном, как будто облил огнем, который сжег, не сжигая. Такого я в жизни своей еще не испытывал. Когда после всех процедур Тартаковский оставил мое лицо в покое, мне показалось, что оно совсем новое. Пока брился, Сашка, я разглядывал себя в зеркало. Витька тоже разглядывал. Потом мы вышли на улицу и стали разглядывать себя в стеклах витрин. — По-моему, Тартаковский, типичная контра, — сказал я. — С чего это ты взял? — спросил Сашка. — Так, интуиция, — ответил я.